Раздел 3. Лекарства для лечения ревматических заболеваний. Глава 11. Нестероидные противовоспалительные препараты. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) большая группа различных лекарственных средств, которые не имеют гормональной активности, но способны подавлять воспаление, уменьшать боль и снижать повышенную температуру тела. Современную ревматологию невозможно представить без использования НПВП, так как у большинства наших пациентов боль и воспаление идут рука об руку и выступают главными проявлениями почти всех ревматических болезней. Как не запутаться в огромном море этих препаратов и что нужно знать про НПВП? Важные факты о НПВП. Мази с НПВП, наносимые даже в большом количестве, Почти всегда слабее таблеток или уколов аналогичных НПВП. Все системные формы НПВП в виде таблеток, капсул, свечей или уколов одинаково вредны для слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку их токсичность обусловлена подавлением защитных факторов слизистой желудочно-кишечного тракта через кровь, а не прямым действием на слизистую. Современное НПВП Целекоксиб и Эторикоксиб более безопасны для желудка, чем старые НПВП: ибупрофен, диклофенак, напроксен и другие. Но, к сожалению, существенно дороже. Однако, если у вас уже была когда-то язвенная болезнь или вы принимаете аспирин, это преимущество новых препаратов частично теряется. Приём НПВП после еды не защищает вас от токсичного действия препарата на желудочно-кишечный тракт. а просто немного улучшает его переносимость. Также бесполезно запивать НПВП молоком или киселем, надеясь, что это защитит вас. Единственный способ снизить риск неблагоприятного действия НПВП на желудок сочетать приём НПВП с лекарствами из группы ингибиторов протонной помпы: омепразол, пантопразол, эзомепразол и другие. При использовании НПВП у некоторых пациентов Может наблюдаться повышение активности ферментов печени АСТ, АЛТ. Как правило, подобное повреждение печени временное явление, бояться его не нужно, и при отмене НПВП мы отмечаем быструю нормализацию данных показателей. Риск повреждения почек при приёме НПВП в целом предсказуем, и абстрактно его бояться не нужно, но помнить о нём не мешает. Как правило, врачи избегают назначать НПВП при серьёзном снижении функции почек. Все НПВП могут повышать артериальное давление, провоцировать появление аритмии, нарушения ритма сердца или их усугублять, а также способны ухудшать течение сердечной недостаточности. Пожалуй, один из самых безопасных НПВП для сердца и сосудов напроксен. Однако даже он способен увеличивать вероятность сосудистых осложнений. Нельзя одновременно использовать два противовоспалительных препарата, даже если боль и воспаление очень сильные. В этом случае резко возрастает вероятность токсических реакций.